Пациенту может понадобиться серьёзная помощь, чтобы осознать эмоциональное воздействие своего поведения на других людей, а также серьёзные отношения, окружение к его суицидальному поведению. Стратегии реципрокной коммуникации могут применяться для того, чтобы предоставить пациенту обратную связь относительно разрушительного влияния его суицидального поведения на отношения с терапевтом или установки специалиста. Даже если суицидальные действия имели место в отсутствии других людей их негативное средовое влияние не очевидно, терапевт должен обратить внимание пациента на тот факт, что, по большому счету, суицидальное поведение не может служить средством решения проблем, даже если оно помогает добиться временного облегчения или получить необходимую помощь от окружения. Следует обсудить негативное влияние суицидального и парасуицидального поведения на самооценку, пациента. В случае суицидальной идеации терапевт должен указать, что суицидальные мысли, как реакции на жизненные трудности, форма избегания и лишь отвлекают внимание от разрешения возникших проблем. Суицидальные угрозы или подготовка к суициду могут отвлечь пациента от поиска более эффективных решений, а также привести к дальнейшим негативным последствиям.